Вечером ко мне в комнату пришел донатор Исько за консультацией для вступления в должность. Мы проговорили минут сорок, потом я выгнал его, принял душ, свистнул ближайшего охранника и сказал, чтобы пригласил ко мне кладовщика вещевого склада. Кладовщик шел долго, наверное, целый час, за что чуть не получил подзатыльник. Мой метод убеждения действовал даже на тех, кто не подчинялся мне, согласно правилам внутреннего распорядка. Я выбрал пару десятков предметов из списка, а потом сам лично пошел вместе с кладовщиком в его закрома подбирать приличную одежду. Все-таки в отпуске еду, а не бутылки собирать. Там лоск нужен. Я выбрал самый модный костюм зеленого цвета. Три белых рубашки, три разных галстука Остроносые ботинки с утеплителем, все-таки еще не май месяц, а только март, и длинное кашемировое пальто, тоже темно-зеленое под цвет костюма. Затем набрал всякой мелочи, типа расчесок и одеколонов, и понес все это в свои апартаменты, кивнув на прощание, чтобы мой заказ принесли не позже, чем через пятнадцать минут. На что кладовщик только озлобленно оскалился. Когда я принес утюг и приводил в божеский вид одну из рубашек, а дверь комнаты открылась и вошел Персиков. Но он осмотрелся, понаблюдал с усмешкой благодетеля за моими приготовлениями и сказал «В семь сорок пять, хлопнул дверью и пошел дальше по коридору. Проверка на местах, обычное явление». Спустя какое-то время он вернулся, положил передо мной две банковские упаковки, пятидесятидолларовых кюпюр и добавил. С тобой поедут Альберт и Самурай. Внимательно понаблюдал за моей реакцией, которая не последовала, и вышел. Альберт — это ерунда. Он не доставит лишних заморочек. А вот второй... Самурая совсем недавно перевели во внутреннюю охрану с первой колонны, и я знал его только поверхностно, Но все-таки кое-какая информация о нем у меня имелась. А именно, этот полукореец-полубурят говорил только тогда, когда его о чем-то спрашивали. Стрелял ничуть не хуже, а даже наверняка лучше, чем я или кто-либо еще из охраны базы. В совершенстве владел джиу-джитсу и тайским боксом. Мог три минуты находиться под водой без воздуха. спал на деревянной доске без одеяла и подушки. Откуда он, я не знал, но однажды в спортзале слышал разговор его бывших коллег по структуре. Один из них почти шепотом говорил, что самурай — представитель дружественной организации Сингапура, направленный в нашу мафию вроде бы как для стажировки, а на самом деле для выяснения силы и возможностей контролирующий территорию бывшего союза теневой власти. Самурай через каждые два месяца менял подразделение, вникая в вопросы их функционирования и взаимодействия с центральной властью мафии. Говорил он с небольшим узкоглазым акцентом, но в целом вполне прилично. Ни с кем не общался, никому не звонил, два раза в неделю, в среду и в пятницу, Два часа проводил в бункере Персикова. О чем там шла беседа, естественно, никому не было известно. Вот такая информация была у меня на боевика по прозвищу Самурай. Никто не знал его имени, все называли по кличке. Он не противился и имени своего не сообщал. Имея такие данные на человека, представленного ко мне на целый месяц, Я решил повнимательней приглядеться к нему. Ясно, что в процессе охраны моей драгоценной персоны он будет играть первую скрипку и, само собой разумеется, регулярно докладывать на базу о моем хорошем или плохом поведении на воле. В результате чего господин Пельсиков будет делать выводы. Далеко идущие. Я привел в порядок костюм, рубашку, галстук, пальто, с которым с непривычки пришлось порядком повозиться. Сложил необходимые вещи в сумку и, развалившись на кровати, стал смотреть спутниковое телевидение. Как раз в это самое время транслировали матч за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов. Между моим любимцем Джорджем Форменом и еще каким-то Негритосом, фамилии которого я не расслышал. А это все равно было неважно, так как нового чемпиона из претендента не вышло ни на гран Уже в третьем раунде он решил, что спать на ринге очень даже можно, и уснул так сильно, что ни судья, ни врач не смогли его разбудить как минимум две минуты. Потом бедолага все-таки продрал глаза, непонимающим взглядом оглядел стоящих вокруг людей, И я был в этом совершенно уверен. Если бы мог говорить, то наверняка спросил бы у них, а где я? Но до речи к нему еще не вернулся. Так что пришлось бедняге опереться на массивные плечи врача и тренера и с трудом, передвигая ватные ноги, отправиться досыпать в раздевалку. А невозмутимый старина Джордж смотрел на это представление ясными карими глазами, И, казалось, скучал. Весь чемпионский вид выражал только одну мысль. Ну вот, опять студента какого-то приволокли Совсем скучно становится на профессиональном ринге без серьезных соперников. Пойти, что ли, выпить пивка? Я от души порадовался за маэстро Формена, пожелал ему новых побед на ринге над лопоухими щенками. и, не раздеваясь, улегся спать, чтобы как можно скорее наступило завтра. я оно, естественно, наступило, слоном на ухо. Проснулся я от того, что один из парней охраны тормошил меня за плечо и что-то громко кричал в ухо. Я лениво потянулся, сел на кровати и солидно зевнул, едва не вывихнув челюсть, и голосом спаром спросил, какого черта? — Половина седьмого? Пора собирать манатки, начальник. Парень вел себя не совсем деликатно, но я не обижался. Просто вечером забыл завести свой электрический будильник и проспал уже на целых полчаса. Вертолет должен быть на полосе через час пятнадцать. — Черт! Я вскочил, словно была объявлена боевая тревога, сказал охраннику, чтобы сообщил «буду через пять минут», а сам быстро умывшись, начал в торопях надевать гражданскую одежду, под которой за шесть с лишним месяцев пребывания в чреве Карпатских гор уже несколько отвык. Спустя шесть минут я появился из-за угла возле входа в гараж. Меня ждали. И Альберт, и самурай почти не отличались от меня по внешнему виду, и при первом взгляде очень могли сойти за новых русских, если на рожи не смотреть. В руке у каждого из моих принудительных спутников был чемодан с личными вещами. — Кто-нибудь знает, на какие деньги будут жить мои дорогие телохранители? — крикнул я, едва появившись из коридора. — Эй, ребята, босс не говорил, кто должен обеспечивать вам проживание и питание во время моего отпуска? Э, — Тебе разве не сказали? — удивился Альберт. — Ты? Ты никто другой, э, но за наш счет. — Мы будем жить в замечательном двухэтажном доме, недалеко от моря, — незавительно затянул Альберт, повернувшись к самураю. Но самурай только безразлично взглянул на крикливого напарника и усмехнулся. Альберт не унимался. Я там уже был, правда, начальник? Я подумал в тот момент, что Рыжий явно пришел в экстаз когда узнал, что не подчиняться мне во время отпуска, а наоборот, должен всячески пости меня и докладывать на базу о имевших место неосторожных высказываниях и, не дай бог, попытках связаться с силовыми структурами с целью заложить всех с потрохами. — Послушай, Мойша, а не пора ли тебе заткнуть клоаку? Я подошел к нему вплотную, так что почувствовал его тяжелое дыхание. — Или мало я вас, сволочи, учил соблюдать вежливость по отношению к командиру? Мой отпуск ровно тридцать дней, а потом мы вместе снова будем здесь, ты и я. Так что стучи себе спокойно, пока стучится, а злить меня не советую, а то сначала будет больно, а потом закончить я не успел. Самурай тихо свистнул, подождал, пока я не повернусь в его сторону». а потом медленно сверля меня острым холодным взглядом покачал головой не трогай его он не будет больше так говорить самурай ткнул рыжево в грудь крепким как стек указательным пальцем отчего тот охнул и стал конвульсивно откашливаться пытаясь восстановить дыхание правда напарник альберт прошипел как гадюга с ненавистью поглядывая то на меня, то на самурая. — Правда. Тогда пошли в джип. Я кинул узкоглазому и первый вошел в открытые двери гаража.